Глава 22 Семь лет назад. Недалеко от побережья Коморского моря. Воздух раскалился от густого дыма, запаха крови и смерти. Со свистом дугами взлетали огненные шары, оставляя за собой искрящиеся хвосты. Резко вспыхивали то там, то здесь магические проклятия. Его окружали. Медленно брали в плотное кольцо. Еще немного, и он не сможет открыть портал и убраться отсюда. Двигать левой рукой почти не получалось. После сильного ранения она не слушалась, и в бою стало бесполезно. Он отступил еще на шаг назад и наткнулся на что-то мягкое. Стараясь не терять из поля зрения нападавших, мельком глянул вниз, что там. Много крови? Тело, ничком лежащее на земле. Голова снесена начисто. чисто. Валарийцы бились насмерть и превосходили численностью черных магов, хотя потери с обеих сторон росли с каждой минутой. Он краем глаза видел, как ранили Сайруса, прикрывавшего его со спины. Огненные разряды со свистом врезались в защитное поле, разрушая его с каждой минутой. Дыра... «Еще одна... и еще...» Обугленные края прорех медленно расползались. Очередной разряд пролетел мимо, едва не задев его. Следом другой, более мощный. «Все плохо. Все очень плохо. Надо уходить. Эту схватку он проиграл. Будь ты проклят, Вальтер Сурим, как была проклята твоя дочь!» Отправленное им в полет смертельное заклинание разбили одновременно с трех сторон, и оно, сверкнув молнией, ушло в землю. Взвился в воздух гейзер из пыли и камней. В портал, распахнувшийся на несколько мгновений, он не вошел, упал, теряя сознание. Над полем боя давно повисла оглушающая тишина. Из земли от искореженных, поломанных тел медленно поднималась полупрозрачная дымка. Лорд Цурим и Шайен Тер стояли чуть в стороне, где земля не была пропитана магией и кровью. Округу прочесывали темные маги, убирая остатки изгустков черной магии, находили и вытаскивали раненых, отправляли их порталом в Дорамусский лазарет. «Давненько я в таких схватках не участвовал» произнес Лариус, сидя на земле. «Теряю боевую форму! Придется тебе взять меня в ученики, Шай. Над раненым плечом князя склонился целитель. Он разорвал окровавленный рукав рубахи до самого основания и аккуратно смывал кровь. «Приходи!» — отозвался Шайентер. Лариус чуть поморщился, когда целитель открыл склянку с обеззараживающим раствором и капнул на рану. А по-другому нельзя. Эти ваши процедуры терпеть не могу. Давно бы придумали что-нибудь более приятное. Вы сами отказались переместиться в лазарет светлейший. Там было бы проще. И потом, простите, мой господин. Буднично отозвался целитель, не прекращая очищение ран. Но старая школа — самая надежная и проверенная. Пусть и немного болезненно, зато заживет быстро и без осложнений. Если с вами что-то пойдет не так, меня великой княгиня сосвета живет. Так это из-за нее так стараешься? — возмутился Лариус. — И да, и нет. Лариус фыркнул. Дожил. — Подданные, мою жену боятся больше, чем меня, слышишь, Вальтер? С тобой можно хотя бы договориться. Пожал тот плечами, неотрывно наблюдая за отправкой последних раненых порталом. — И с ней можно, я же как-то справляюсь. Боюсь, те способы уговоров, которые используешь с ней ты, для других не годятся. Терро усмехнулся и поскреб подбородок. Целитель покраснел. «М-м-м-м», простонал князь. «Когда в меня огненный шар попал, не так больно было, как от вашего лечения». «Это хорошо светлейшее, и значит, плечо не утратило чувствительность». С непроницаемым лицом отбил целитель. «Потерпите, я почти закончил». Вальтер снял порванный, пораженный в нескольких местах камзол и тут же обернулся к подошедшему к нему темному магу. «Всех раненых отправили». Тот кивнул и что-то еле слышно спросил. «Да, сжечь прямо здесь все тела черных магов до единого», ответил лорд Сурим, и когда маг ушел выполнять распоряжение, обратился к брату Иша-Янтеру. Он теперь на дно заляжет, пока раны не затянутся. А когда наберется сил, заново начнет. «Ты задел его, Вальтер. Я сам видел. И хорошо задел», — уверенно возразил шаентер «Он сильно ранен и вряд ли выкрапкается. Если остались силы уйти порталом, может, и выкрапкается. Доберется до своего логова, там и сдохнет. Я не уверен». Шай, удалось нащупать след портала. Куда он ушел? Шайентер покачал головой. Хорошо бы добраться туда. Доберемся, Вальтер. Рано или поздно доберемся. День спустя. Королевство Ясантия. Северная граница с империей. Мы с Гарда. Замок Рами». Человеческие рабы суетливо сновали по огромному залу, посреди которого лежало распростертое тело, убирая разбитую и разодранную мебель и смывая следы крови с пола. выбитые окна и провал полуразрушенной стены, завывающий ветер, загонял снег. Сайрус несколько раз глянул в сторону каменного трона, на котором восседала закутанная в плащ фигура в накинутом на голову капюшоне. Повелитель умер. Да здравствует новый повелитель. Не переживай, Сайрус, он не мучился. Вышел из портала и почти сразу. Я догадался. Мак обвел долгим внимательным взглядом разрушение зала, прижимая руку к перевязанному боку, который над садно ныл. Что здесь произошло после выхода повелителя из портала, догадаться было несложно. Сайрус стоял над телом так же, как почти два года назад стоял на Каморском побережье над телом своего брата. Мы потеряли почти всех магов. а месте думать рано. Дама, начал Сайрус по привычке и осекся. Не торопится ли он? Приемник, почуяв сомнение мага, скинул капюшон и обнажил руки и шею, сплошь покрытые всполохами огненной чёрных рун. Сайрус склонил голову в знак признания силы нового владыки черной магии. «Теперь все будет по-другому. Но сначала нам нужно заново собрать армию. Большую, сильную, окрепнуть. И ты мне в этом поможешь. Придет время, когда мы не будем прятаться, а подчиним себе все королевства, поставим на колени Империю и Валорию. И отомстим. Уничтожим. Всех». Возражать Сайрус не посмел. Он был слишком слаб сейчас, и к тому же очень хорошо разглядел на теле погибшего повелителя раны. Не все они были получены в последнем бою с валарийцами. Те, что стали смертельными, принадлежали черной магии.